Развечь, как рассудил здраво, поскольку Крак тогда жил своими картинами, то наверняка обустроил свою мастерскую подальше от места возможных боевых действий и пришёл, скорее всего, оттуда, где Нео обустроили свои позиции. Значит, и нам туда дорога. Ещё бы узнать, что это за подвалы, хотя, скорее всего, в Гум, где с верху всё настолько заросло гигантской крапивой лебедой и вьюном, что лучшего места для схрона не найти. Бежать пришлось недолго.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 развещик припомнил картинки в библиотеке, высочённые залы, стекло, море света, красивые вывески. Странно, зачем люди вообще начали воевать тогда? Чего не хватало, за чем гнались? Но на этот вопрос уже никому ответить. Да и если бы жили сегодня те, кто развязал последнюю войну, вряд ли они смогли бы ответить. В просвети между стволами папоротников в толщиной с человеческий торс, Данила видел спины двух нео стоящих у выхода. Понятно. Пока хозяин развлекается, охране велено никого не пускать и в сторону никуда не уйти. Проход был явно прорублен специально среди буйства растений, большинство из которых не прочь перекусить свежим мясом. Лучшая охрана с флангов и тыла не придумаешь. Сперва Данилею не по себе стало, бить в спину не великая честь для воина, но потом, припомнив изуродованные и извертованные трупы разведчиков, отбросил сомнения и прыгнул вперёд. Голова правого Нейма покатилась по земле. Тот, что стоял слева, дернулся было достать топор из-за пояса, но на середине движения попёрнулся клинком, растекшим дыхательное горло. Данила выскочил наружу, глянул вправо, влево. Понятно, ветошный переулок, укрытый развалинами гума от крепостных пушек. Хорошее место для того, чтобы оборудовать хрон и укрыть от кремлевских канониров и фузиллеров правый фланг своего войска.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 которых Данилию вполне хватило для того, чтобы оценить обстановку и рвануть направо. За спиной почти сразу раздался бешеный рев. Это очнувшийся от шока Нео, опасаясь бежать в одиночку за опасной добычей, зывал сородичей, которым все-таки надо было хоть вкратце объяснить, что случилось. Хома убил. Хома убил кого? Охрану Крага. Охрану Крага. Один. Да, за ним. Топот ног за спиной, лязг когтей о камни и остатки асфальта, брызгание оружия.